Глава первая. Рождение в могиле. В Калсиде держат рабов. В этой стране они выполняют тяжелую работу. Это шахтеры, рабочие на мехах, гребцы на галерах, мусорщики, пахари и проститутки. Как ни странно, рабы также нянчат и учат детей, готовят обеды и великолепно строят корабли. Своей высокой цивилизацией от великих библиотек Джепа до легендарных фонтанов и купалин Синджона, Калсида обязана рабам. Торговцы удачного являются главным источником рабов. В свое время невольниками становились захваченные на войне пленные, и до сих пор в Калсиде официально утверждают, что это так. Однако в последние годы войны уже не могут обеспечить нужное количество образованных рабов. Поэтому торговцам живым товаром приходится изыскивать другие способы их приобретения. В связи с чем часто говорят о дерзком пиратстве в заливе купцов. Впрочем, рабовладельцы в Калсиде не очень интересуются тем, откуда рабы поступают, лишь бы они были здоровы. В шести герцогствах рабство так и не прижилось. Человек, совершивший преступление, обязан служить тому, кому нанес ущерб, не до конца жизни, а определенный срок. И в глазах людей он является не рабом, а лишь человеком, выплачивающим долг. Если преступление слишком ужасно, чтобы его можно было искупить трудом, виновный расплачивается жизнью. По законам шестигерцогств невозможно обратить человека в рабство либо же привести с собой рабов из другой страны и, поселившись здесь, оставить их в неволе. По этой причине многие рабы из Калсиды, обретя тем или иным путем свободу, часто ищут прибежище в шестигерцогствах. Они приносят с собой традиции и фольклор своей далекой родины. Одна такая история, которую я запомнил, рассказывает о девушке, наделенной даром, что на языке Калсиды называется «вечи». Она хотела оставить дом своих родителей, чтобы последовать за возлюбленным и стать его женой. Но родители сочли, что он недостоин ее руки и отказались дать разрешение на брак. Они не позволили ей уйти, а девушка была слишком послушной дочерью, чтобы перечить воле родителей. И в то же время она была слишком пылко влюблена, чтобы жить без своего избранника. Она слегла и вскоре умерла от горя. Родители похоронили ее, рыдая и упрекая себя за то, что не позволили ей последовать велению своего сердца. Но втайне от них девушка была связана даром с медведицей. И когда девушка умерла, медведица удержала ее дух, чтобы он не покинул этот мир. Через три ночи после того, как девушку похоронили, медведица раскопала могилу и вернула дух девушки в ее тело. Девушка восстала из гроба другим человеком, не имеющим никакого долга перед родителями. Она оставила разбитый гроб и ушла искать возлюбленного. В этой истории грустный конец, потому что, пробыв несколько дней после смерти медведицы, девушка так и не смогла снова стать человеком, Ее избранник отказался от нее. Но у Барича не было другого способа освободить меня из тюрьмы принца Регала. Зная о моей связи через дар с ночным волком, он заставил меня принять яд. Комната была слишком жаркой и слишком маленькой. Я тяжело и часто дышал, но это не приносило облегчения. Встав из-за стола, я подошел к ведру с водой в углу, снял крышку И напился. Сердце стаи поднял глаза и оскалился. Пользуйся чашкой Фиц. Я не сводил с него глаз. Вода бежала по моему подбородку. Вытри лицо. Сердце стаи посмотрел на собственные руки. На них был жир. Он втирал этот жир в какие-то ленты. Я принюхался и облизал губы. Есть хочу. Сядь и закончи работу когда мы поедим. Я пытался понять, чего он хочет от меня. Он показал рукой на стол, и я вспомнил. Много кожаных лент на моем конце стола. Я вернулся и сел на твердый стул. Я хочу есть сейчас, объяснил я. Сердце стаи посмотрел на меня, и это был не взгляд, а скал, хоть он и не показал зубов. Сердце стаи умеет скалиться глазами. Я вздохнул. Жир у него на руках пах очень хорошо. Я сглотнул, потом посмотрел на кожаные ленты и кусочки металла, лежавшие на столе передо мной. Я не знал, что с ними делать. Сердце стая положил свои ленты и вытер руки тряпкой. Он подошел и остановился рядом со мной так, что я должен был повернуться, чтобы видеть его. «Вот», — сказал он, коснувшись кожи передо мной. «Ты чинил это здесь». Он стоял надо мной, пока я не взял кожу. Я нагнулся и понюхал ее, а он ударил меня по плечу. «Не делай этого!» Мои губы приподнялись, но я не оскалился. Если на него скалится, он делается очень-очень сердитым. Некоторое время я держал ленты. Потом получилось так, как будто мои руки вспомнили что-то, чего уже не помнил мой разум. Я смотрел, как мои пальцы работают с кожей. Когда дело было сделано, Я поднял сбрую и сильно потянул, чтобы показать, что она выдержит, даже если лошадь откинет голову. Но здесь нет лошади, вспомнил я. Лошадей больше нет. Брат, я иду. Я встал со стула и пошел к двери. Вернись и сядь, велел сердце стаи. Ночной волк ждет, сказал я ему. Потом я подумал, что он не может меня слышать. То есть он смог бы, если бы попробовал, но он не хотел пробовать. Я знал, что если я снова заговорю с ним так, он толкнет меня. Он не разрешает мне общаться таким образом с ночным волком. Он даже толкает ночного волка, если тот слишком много разговаривает со мной. Это кажется очень странным. «Ночной волк ждет», — сказал я вслух. «Я знаю. Сейчас хорошее время для охоты». — И еще лучшее время, чтобы оставаться здесь. У меня есть для тебя еда. — Мы с ночным волком можем найти свежее мясо! Я проглотил слюну, подумав об этом. Разорванный кролик, еще теплое, дымящееся зимней ночью мясо, вот чего я хотел! — Ночному волку придется охотиться одному этой ночью, — сказал сердце стаи. Он подошел к окну и чуть-чуть приоткрыл ставни. Холодный воздух ворвался внутрь. Я чуял ночного волка, а еще дальше снежную кошку. Ночной волк заскулил. Уходи! Приказал ему сердце стаи. Уходи сейчас же, иди охотиться. У меня здесь не хватит еды для тебя. Ночной волк скрылся в тень, подальше от света, который падал из окна. Но он не отошел далеко. Он ждал меня, но я знал, что он не станет ждать долго, как и я он был голоден. Сердце стаи подошел к огню, от которого в комнате было слишком жарко. Там стоял котел, и сердце стаи отодвинул его от огня и снял крышку. Оттуда вырвался пар, а вместе с ним запахи, зерно и корни, и немного мяса совсем вываренного. Но я был так голоден, что принюхался и начал скулить. Сердце стаи снова оскалился, поэтому я вернулся на твердый стул, сел и стал ждать. Ожидание заняло очень много времени. Сначала он убрал со стола всю кожу и повесил ее на крюк. Потом унес горшок с жиром и принес горячий котелок. Затем поставил две миски и две чашки и наполнил чашки водой. Он положил на стол нож и две ложки. После этого достал с буфета хлеб и маленький горшок с джемом. Он поставил передо мной миску с рагу, но я знал, что прикасаться к еде нельзя. Я не должен есть, пока он не отрежет кусок хлеба и не даст мне. Держать хлеб можно, но откусить от него нельзя, пока сердце стает тоже не усядется за стол со своим хлебом и рогу. «Возьми ложку», — напомнил он мне. Потом он медленно опустился на стул прямо напротив меня. Я держал ложку и хлеб. И ждал. Ждал. Ждал, не отводя от него глаз, но не мог удержаться, чтобы не шевелить ртом. Это рассердило его. Я тут же закрыл рот. Наконец он сказал, «Теперь поедим». Но ожидание на этом не закончилось. Мне было позволено откусить один раз. Это надо было разжевать и проглотить, прежде чем я возьму еще, иначе сердце стаи ударил бы меня, и я мог подцепить ровно столько рагу, сколько помещалось в ложке. Я поднял чашку и попил из нее. Он улыбнулся мне. «Хорошо, Фиц. Хороший мальчик». Я улыбнулся в ответ, но потом откусил слишком большой кусок хлеба, и сердце стаи хмурился. Я старался жевать медленно, но был очень голоден. А еда стояла прямо передо мной, и я не понимал, почему он не может позволить мне просто быстро проглотить ее. Я ел очень долго. Он нарочно сделал рагу очень горячим, чтобы я обжег рот, если возьму слишком много. Некоторое время я думал об этом, потом сказал... Ты нарочно сделал еду слишком горячей. Чтобы я обжегся, если буду есть ее быстро. Он снова медленно улыбнулся и кивнул мне. Я все равно закончил есть раньше его. Я должен был сидеть на твердом стуле, пока он не доест. — Что ж, Фитц, — произнес он наконец, — неплохой денек выдался, а, мальчик? Я смотрел на него. — Скажи что-нибудь в ответ, — велел он. «Что — Что? — спросил я. «Что угодно?» «Что угодно». Он сердито посмотрел на меня, и мне захотелось оскалиться, потому что я сделал то, что он велел. Через некоторое время он встал, достал бутылку, потом налил что-то в свою чашку и протянул ее мне. «Хочешь немного?» Я отпрянул. Даже запах этого напитка сжег мои ноздри. «Ты так и не ответил», — напомнил он. «Нет». Это плохая вода. Нет, это плохой бренди. Черносмородиновый бренди, очень дешевый. Я терпеть его не мог. А ты любил. Я фыркнул. Мы никогда не любили его. Он поставил бутылку и чашку на стол. Встал, пошел к окну и снова открыл его. Иди охотиться, я сказал. Я почувствовал, как ночной волк подпрыгнул и убежал. Ночной волк боится сердца стаи. Так же, как и я. Один раз я напал на сердце стаи. Я долго болел, но потом поправился и хотел пойти на охоту, а он не пускал меня. Он стоял перед дверью, и я прыгнул на него. Удар его кулака сбил меня с ног. Он не сильнее меня, но злее и умнее, и знает много способов, как заставить подчиниться себе, и большинство из них болезненные. Я лежал на спине, а мое горло было открыто его зубам долгое-долгое время. Каждый раз, когда я шевелился, он бил меня. Ночной волк рычал снаружи, но не слишком близко к двери и не пытался проникнуть внутрь. Когда я заскурил, прося пощады, сердце стаи ударил меня снова. «Молчи!» — приказал он. Когда я замолчал, он сказал мне, «Ты младше. Я старше и знаю больше. Я дерусь лучше тебя. Я хочусь лучше тебя. Я во всем выше тебя». Ты будешь делать все, что я захочу. Все, что я тебе прикажу, ты понял? — Да, — сказал я ему. — Да, да, это стая. Я понял, я понял. Но он снова ударил меня и держал на полу, показывая зубы, пока я не сказал ему вслух. — Да, я понял. Когда сердце стаи вернулся к столу, он налил бренди в мою чашку и поставил ее перед моим носом. Я фыркнул. «Попробуй это», — убеждал он меня, — «ка чуть-чуть. Раньше тебе нравилось. Ты пил это в городе, когда был моложе, и не должен был ходить в таверны без меня. А потом жевал мяту и думал, я не узнаю, что ты делал». Я покачал головой. «Я бы не сделал того, чего ты мне не велел. Я понимал». Он издал звук, как будто подавился и чихнул. «О!» Раньше ты очень часто делал то, чего я тебе не велел. Очень часто. Я снова покачал головой. Не помню. Пока нет, но вспомнишь. Он снова указал на Бренди. Попробуй. Самую малость. Это может тебе понравиться. И поскольку он велел мне, я попробовал. Бренди обжег мой рот и нос, и я долго не мог избавиться от этого вкуса. Я вылил то, что оставалось в чашке. «Что ж, то-то Пейшенс -то была бы довольна», — только и сказал сердце стаи. А потом он заставил меня взять тряпку и убрать то, что я разлил, вымыть тарелки и вытереть их до суха. Иногда я дрожал и летел вниз. Причины этому не было. Сердце стаи пытался удержать меня. Иногда эта дрожь заставляла меня заснуть, А когда я просыпался, у меня все болело, и грудь, и спина. Иногда я прикусывал язык. Мне это не нравилось, и это пугало ночного волка. А иногда с ночным волком и со мной бывал кто-то еще. Он вторгался в наши мысли. Очень-очень маленький, но он был с нами, и мне это не нравилось. Я никогда не хотел быть ни с кем, кроме ночного волка. Он знал это и старался стать таким крошечным, что большую часть времени я его не замечал. Позже пришел человек. «Идет человек», — сказал я сердцу стаи. Огонь почти погас, и мы сидели в полумраке. За окном тоже было темно, и лучшее время для охоты уже миновало. Скоро сердце стаи велит нам спать. Он не ответил мне. Быстро и бесшумно встал и взял большой нож, который всегда лежал на столе. Сделав мне знак отойти в угол с его дороги, он подошел к двери и стал ждать. Я слышал как снаружи человек идет по снегу. Потом я почуял его. «Это Седой», — сказал я. «Чейд!» Тогда он очень быстро открыл дверь, и Седой вошел. Я очихнул от его запахов. Порошок из сухих листьев, вот чем он всегда пах, и разными дымами. Седой был худым и старым, но сердце Стая всегда вел себя с ним так, как будто Чейд был вожаком. Сердце Стая подкинул в огонь дров, и в комнате сразу стало светлее и жарче. Седой откинул капюшон и некоторое время смотрел на меня своими светлыми глазами, как будто чего-то ждал. Потом он заговорил с сердцем стаи. — Как он? — Лучше! Сердце стаи пошевелило плечами. — Когда он унюхал вас, то назвал ваше имя. Целую неделю не было припадков, а три дня назад он занимался починкой сбруи и хорошо поработал. «Не пытается больше жевать кожу?» «Нет. По крайней мере, когда я слежу за ним. Кроме того, это работа, которую он знает очень хорошо, и она может пробудить в нем какие-нибудь воспоминания». Сердце стаи коротко хохотнул. «На худой конец починкой из бруи можно неплохо заработать». Седой подошел к огню и протянул к нему руки, которые были все в пятнах. Сердце стаи достал бутылку, И они налили бренди в чашки. Он заставил меня держать чашку с бренди, но не приказывал пробовать его. Они говорили долго-долго о вещах, которые не имели никакого отношения к еде, сну или охоте. Сидой слышал что-то о некой женщине. Это может объединить герцогство, утверждал он. Сердце стаи сказал. Не буду говорить об этом в присутствии Фица. Я обещал. Седой спросил его, неужели он думает, что я понимаю. А сердце стаи ответил, что это не важно, он дал слово. Я хотел спать. Но они заставили меня сидеть с ними. Когда старик собрался уходить, сердце стаи сказал. «Для вас очень опасно приходить сюда. И такой долгий путь. Вы сможете добраться до дома?» Седой улыбнулся. «У меня есть свои пути, барич». Я тоже улыбнулся, вспомнив что он всегда гордился своими тайнами. В один прекрасный день сердце стаи ушел и оставил меня одного. Он не стал привязывать меня, а только сказал, «Здесь немного овса, и если захочешь есть, пока меня не будет, тебе придется вспомнить, как его приготовить. Если ты выйдешь, даже если ты только откроешь дверь или окно, я узнаю об этом и убью тебя». «Ты понял?» Да. Похоже, он очень сердится на меня, но я не мог вспомнить, чтобы я делал что-то такое, чего он не велел. Он открыл ящик и достал из него вещи. По большей части это были металлические кружки, монеты. Одну вещицу я помнил. Она была блестящая и изогнутая, как месяц. И она пахла кровью, когда досталась мне. Я сражался за нее с другим, но не помню, что хотел ее получить. Тем не менее, я сражался и победил. Теперь она мне не нужна. Он поднял ее, чтобы посмотреть, потом положил в кошелек. Мне было все равно, когда он ее унес. Я очень-очень проголодался, пока его не было. Когда он вернулся, мой нос почуял незнакомый запах. Запах женщины, не сильный и смешанный с запахами луга. Но это был приятный запах, и от него чего-то хотелось, чего-то, что не было едой, водой или охотой. Я подошел к сердцу стаи и принюхался, но он этого не заметил. Он сварил кашу, и мы поели. А потом он сидел у огня и был очень-очень грустный. Я достал бутылку с бренди и принес ее ему вместе с чашкой. Он взял их у меня, но не улыбнулся. «Может быть, завтра я научу тебя прислуживать», — сказал он. «Может быть, хоть этому ты научишься». После этого он выпил весь бренди из бутылки и открыл вторую, а я сидел и смотрел на него. Когда он лег спать, я взял его плащ с остатками запаха, положил его на пол и лег, и нюхал, пока не заснул. Мне привиделся сон, но в нем не было смысла. Снилась женщина, которая пахла, как плащ Барича, и я не хотел, чтобы она уходила. Это была моя женщина, но когда она ушла, я за ней не побежал. Больше я ничего не смог вспомнить, но я пытался, и от этого было так же плохо, как когда хочется есть или пить. Он держал меня в комнате долгое-долгое время, и все, чего я хотел, — это выйти. Но потом пошел дождь, очень сильный, такой сильный, что почти весь снег растаял. Внезапно мне показалось, что я не хочу выходить. «Барич», — сказал я, и он быстро посмотрел на меня. Я подумал, что сейчас он меня укусит, так стремительно он повернулся. Я постарался не съежиться, потому что он иногда сердился, когда я сжимался в комок. «Что, Фиц? спросил он, и его голос был ласковым. «Я хочу есть. Сейчас». Он дал мне мясо вареного, зато большой кусок. Я ел его с жадностью, а сердце стаи смотрел на меня, но не прикрикнул и не стукнул меня за это. Под бородой мое лицо чесалось. В конце концов я пошел, встал перед Баричем и начал скрести лицо перед ним. «Мне это не нравится», — сказал я ему. Он выглядел удивленным, но дал мне горячую воду, мыло и острый нож. Потом протянул круглое стекло с человеком внутри. Я смотрел туда очень долго и задрожал. Его глаза были, как у Барича, только еще темнее. Не волчьи глаза. Его шкура была тоже, как у Барича, но на подбородке торчали неровные и грубые волосы. Я потрогал свою бороду и увидел свои пальцы на лице этого человека. Это было странно. «Брейся, но будь осторожен», — предупредил барич. Я не мог вспомнить, как это делается. Запах мыла, горячая вода на моем лице, но острое острое лезвие оставляло маленькие порезы, которые жгли кожу и кровоточили. Я посмотрел на человека в круглом стекле и вдруг подумал. Фиц, Почти как Фиц. «У меня идет кровь», — сообщил я Баричу. Он засмеялся. «У тебя всегда шла кровь после бритья. И вечно ты куда-то спешишь». Он отобрал у меня нож. «Сиди тихо», — сказал он мне. «Ты пропустил некоторые места». Я сидел очень тихо, и он не порезал меня. Было трудно сидеть неподвижно, когда он подошел ко мне так близко. Закончив, он приподнял мой подбородок и пристально посмотрел на меня. «Фиц!» — сказал он и улыбнулся. Но потом улыбка погасла, потому что я просто смотрел на него. Он дал мне щетку. «Тут нет лошади, чтобы чистить?» — удивился я. Сердце стая вдруг стало почти довольным. «Причешись!» — сказал он и взъерошил мои волосы. Он заставил меня приглаживать их, пока они не легли ровно. В некоторых местах к моей голове было больно прикоснуться. Барич нахмурился, когда увидел, что я вздрагиваю. Он забрал щетку и велел стоять смирно, пока смотрел, и ощупывал мою голову. «Ублюдок!» — выругался он, и когда я сжался, добавил. «Не ты!» Он молча покачал головой и потрепал меня по плечу. «Боль уйдет со временем. Он показал мне, как зачесать волосы назад, и завязал их кожаным шнурком. Они уже были достаточно длинные. «Так-то лучше», — сказал он. «Теперь ты стал похож на человека». Я проснулся, извиваясь и повизгивая. Сердце стаи подошел ко мне. «Что случилось, Фиц? С тобой все в порядке?» «Он забрал меня у моей матери!» — плакал я. «Он забрал меня у нее! Я был слишком молод, чтобы уходить от нее!» «Я знаю, знаю, но это было давно. Теперь ты здесь, и в безопасности». Он выглядел почти испуганным. «Он пустил дым в логово», — продолжал я. «Убил мою мать и братьев и взял их шкуры». Лицо его изменилось, и голос больше не был добрым. «Нет, Фиц, это была не твоя мать. Это был сон волка, ночного волка. Это могло случиться с ночным волком, но не с тобой». «Нет! Случилось!» — я рассердился. «Случилось! Я чувствовал то же самое! То же самое!» Я слез с кровати и стал ходить по комнате, и ходил долго-долго, но потом все же успокоился. Барич сидел и смотрел на меня. Он выпил очень много бренди, пока я ходил. Однажды весной я стоял и смотрел в окно. Мир казался ожившим и новым. Я потянулся и услышал, как мои кости щелкают. «Хорошее утро, чтобы прокатиться верхом!» Я повернулся и посмотрел на барича, который мешал кашу в котле над огнем. Он подошел и встал рядом со мной. «В горах все еще зима», — промолвил он тихо. «Интересно, добралась ли Кетрикин до дома?» «Если нет, это не вина уголька, заметил я. И вдруг внутри меня что-то перевернулось. И мне стало так больно, что я не мог отдышаться. Я пытался понять, что же это, но оно убегало от меня, и я не мог догнать его, но знал, что должен за этим охотиться. Это было все равно, что охотиться на медведя. Когда я подошел к этому ближе, оно пошло мне навстречу и попыталось причинить мне боль, но что-то заставляло меня идти. Я глубоко вздохнул и оттолкнул это. И еще раз вздохнул. Барич рядом со мной не двигался и молчал. Он ждал. «Брат, ты волк! Вернись! Беги от этого! Оно причинит тебе боль!» предупредил ночной волк. «Я отпрыгнул!» Тогда барич стал топать по комнате и сыпать проклятиями. Каша сгорела. Нам все равно пришлось съесть ее. Ничего другого не было. Барич без конца приставал ко мне. «Ты помнишь?» «То и дело», — спрашивал он. «Он не оставлял меня в покое, называя мне имена и пытаясь заставить сказать, кто это такие. Иногда я кое-что знал». «Женщина», — сообщил я ему, когда он назвал Пейшенс. «Женщина в комнате с травой». Я старался, но он все равно сердился на меня. Если я спал по ночам, то видел сны. Сны о дрожащем свете на каменной стене и о глазах в маленьком окне. Эти сны давили на меня — И не давали дышать. Если мне удавалось набрать в грудь достаточно воздуха, чтобы закричать, я просыпался. Иногда для этого нужно было много времени. Барич тоже просыпался и хватался за стола большой нож. В чем дело? В чем дело? спрашивал он, но я не мог ему рассказать. Безопаснее было спать днем, снаружи, вдыхая запах травы и земли. Тогда сны о каменных стенах не мучили меня. Вместо этого приходила женщина, которая нежно прижималась ко мне. Она пахла так же, как полевые цветы, а на губах у нее был вкус меда. Боль от этих снов настигала меня, когда я просыпался, зная, что она исчезла навеки, что другой забрал ее у меня. По ночам я сидел и смотрел в огонь. Я пытался не думать о холодных каменных стенах, о плачущих темных глазах и о сладости губ, которую унесли горькие слова. Я не спал. Я не смел даже лечь. Барич не заставлял меня. Однажды вернулся Чейд. Он отрастил длинную бороду и стал носить шляпу с широкими полями, как у бродяг. Но я все равно узнал его. Барича не было дома, когда он появился, но я впустил его. Я не знал, почему он пришел. «Хочешь, бренди? спросил я, решив, что он пришел за этим. Он пристально посмотрел на меня и едва не улыбнулся. «Фиц!» — сказал он и заглянул мне в лицо. «Как поживаешь?» Я не знал ответа на этот вопрос и поэтому только смотрел на него. Через некоторое время он поставил чайник и развязал свой сверток. Там были чай со специями, немного сыра и копченой рыбы. Он взял наши пакеты с травами и положил их на стол. Потом вынул кожаный кошелек, в котором лежал желтый кристалл величиной с его ладонь. На дне пакета была большая мелкая миска, покрытая изнутри синей глазурью. Он поставил ее на стол и стал наполнять чистой водой. Тут вернулся Барич. Я понял, что Барич ходил на рыбалку. Он принес связку из шести маленьких рыбок. Это была речная рыба, не морская. Рыбешки были скользкими и блестящими, и он уже выпотрошил их. «Ты оставляешь его одного?» — спросил Чейд Барича, после того, как они поприветствовали друг друга. «Приходится. Надо где-то брать еду». «Так что, ты доверяешь ему теперь?» Барич отвел глаза. «Я выдрессировал уйму животных. Заставить кого-то выполнять приказы...» Это совсем не то же самое, что научить человека быть достойным доверия. Барич поджарил рыбу, и мы стали есть. Еще у нас был сыр и чай. Потом я мыл тарелки и сковородку, а они сидели и разговаривали. «Я хочу попробовать травы», — сказал Чейт Баричу. «Или воду, или кристалл, что-нибудь, что угодно. Я начинаю думать, что на самом деле он не в себе». Это не так. Тихо заверил его Барич. Дайте ему время. Я не думаю, что травы помогут ему. До того, как он переменился, он слишком увлекался травами. После них он всегда был или болен, или слишком уж заряжен энергией. Если он не предавался отчаянию, то был совершенно изможден битвой или своими обязанностями человека-короля и приближенного принца верите. А потом, вместо того, чтобы отдыхать. Он пил эльфийскую кору. Он совсем забыл, что можно просто расслабиться и дать своему организму восстановиться. В ту последнюю ночь вы дали ему семена кариса, правда ведь? Фокс Клоу говорила, что никогда не видела ничего подобного. Я думаю, больше людей пришло бы к нему на помощь, если бы они не были так напуганы тем, как он себя ведет. Бедный Блейд решил, что мальчик спятил. Он так и не простил себя за то, что повалил его. Эх, если бы он знал, что мальчик на самом деле жив. Не было времени выбирать и раздумывать. Я дал ему то, что было под рукой, и не предполагал, что он взбесится от семян Кайса. «Вы могли отказать ему?» Тихо сказал барич. «Это бы его не остановило. Он все равно пошел бы в полном изнеможении, и его бы немедленно убили». Я подошел и сел у очага. Барич не следил за мной. Я лег, перекатился на спину и потянулся. Это было приятно. Я закрыл глаза и почувствовал на своей спине тепло очага. «Встань и сядь на табуретку, Фиц, сказал Барич. Я вздохнул, но подчинился. Барич возобновил разговор. «Его нужно постоянно подогревать» как на медленном огне. Ему нужно время, чтобы сделать это самому. Он вспоминает иногда, а потом отгоняет это. Не думаю, что он хочет вспоминать, Чейд, что на самом деле хочет снова стать Фитцем Чиволом. Может быть, ему понравилось быть волком. Возможно, так сильно, что он никогда больше к нам не вернется. — Он должен вернуться, — тихо сказал Чейд. — Мы нуждаемся в нем. Барич выпрямился. Его ноги лежали на связке хвороста, но теперь он поставил их на пол и наклонился к чейду. «Вы получили известие?» «Не я. Пейшенс, надо полагать. Иногда это очень противно, быть крысой за стеной». «Так, что вы слышали?» «Только Пейшенс и Лейси, которые говорили о шерсти». «И что из того?» «Им нужна была шерсть» чтобы соткать очень мягкую ткань для новорожденного или совсем маленького ребенка. Он родится в конце сбора урожая, но сейчас в горах начало зимы, так что пусть ткань будет плотной, сказала Пейшенс. Возможно, речь шла о ребенке Кетрикен. Барич казался ошеломленным. Пейшенс знает о Кетрикен? Чейт смеялся. Понятия не имею. Кто может сказать, что знают женщины? Пейшенс изменилась в последнее время. Она прибрала к рукам стражу Оленьего замка, а лорд Брайт даже ничего не заметил. Наверное, нам следовало поставить ее в известность о нашем плане с самого начала. А может быть и нет. Мне было бы легче, если бы мы сказали ей. Барич не отрывал взгляда от огня. Чейт покачал головой. Мне очень жаль. Но Пейшенс должна верить, что ты отказался от Фитца, потому что он использовал дар. Регал мог бы что-нибудь заподозрить, если бы ты пришел за телом Чивола. Регал должен был считать, что она единственный человек, которому хотелось его похоронить. Теперь она ненавидит меня. Она говорит, что я не имею представления ни о преданности, ни о мужестве, Барич смотрел на свои руки, в его голосе слышалось напряжение. Я знаю, что Пейшенс разлюбила меня много лет назад, когда отдала сердце Чиволу. Это я принял. Он был достоин ее, и я отошел в сторону, не пытаясь вернуть ее. И я смог смириться с тем, что она меня не любит, потому что чувствовала ее уважение ко мне как к мужчине. А теперь она презирает меня. Я. Он покачал головой и крепко зажмурился. Мгновение все молчали. Потом Барич медленно выпрямился и повернулся к Чейду. Его голос звучал ровно, когда он спросил. «Итак, вы думаете, Пейшенс знает, что Кетрикен добралась до гор?» «Это меня бы не удивило. Официального сообщения, разумеется, не было. Регал послал весть королю Эйеду и потребовал сообщить, там ли Кетрикин. Но Ээд только ответил, что она королева шести герцогств и ее действия никак не касаются горного королевства. Регал так разозлился, что распорядился полностью прекратить торговлю с горцами. Но Пейшенс, по-видимому, многое знает о том, что происходит за пределами замка. Возможно, она слышала и о том, что случилось в горном королевстве. Что до меня, то я очень хотел бы знать, как она собирается отправить в джампи одеяльце. Это долгий и тяжелый путь. Барич долго молчал. Потом он сказал. Мне следовало бы найти способ отправиться с Кетрикен и Шутом. Но у меня было только две лошади, и запасов хватило бы только для двоих. Я не мог достать больше. Вот и вышло, что они пошли одни. Он посмотрел в огонь и, помолчав, немного спросил. «Что-нибудь слышно о будущем короле Верити?» Чейт медленно покачал головой. «О короле верите? Мягко напомнил он Баричу. «Если б он был здесь!» Старик устремил взгляд в одному ему ведомую даль и тихо проговорил. «Если бы все было в порядке, думаю, он был бы уже здесь. Еще несколько таких мягких дней, как этот, и во всех бухтах будут стоять красные корабли». Я больше не верю в то, что верите вернется. Тогда регал истинный король. Кисло проговорил Барич. По крайней мере до тех пор, пока не родится и не подрастет ребенок Кетрикен. И если он потребует корону, жди гражданской войны. Если только к этому времени еще останутся шесть герцогств, чтобы сражаться за власть над ними. Верите. Лучше бы он не ходил на поиски элдерлингов. Тогда у нас была бы хоть какая-то защита от пиратов. А теперь, верите, нет. А весна уже на носу, и между нами и красными кораблями нет ничего. Верите? Я содрогнулся от холода и отогнал этот холод. Он вернулся, но я снова прогнал его. Нельзя подпускать его к себе. Через несколько мгновений я перевел дух. «Значит...» «Только вода?» – спросил чейт Барича, и я понял, что они разговаривали, а я не слушал. Барич пожал плечами. «Чему это повредит? Он вообще когда-нибудь видел что-то в воде?» «Я никогда не испытывал его, но подозреваю, что он мог бы, если бы попробовал. Он владеет даром и силой. Наверное, может догадать». «Если человек может делать что-то, это вовсе не значит...» Что он будет это делать?» Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом Чейт пожал плечами. «Возможно, мое ремесло не позволяет мне быть таким разборчивым, как ты!» Проговорил он напряженным голосом. Через мгновение барич сказал. «Прошу прощения, господин. Все мы служим нашему королю в меру своих способностей». Чейт кивнул. Потом он улыбнулся и убрал со стола все, кроме миски с водой и нескольких свечей. Иди сюда! Тихо сказал он мне, и я вернулся к столу. Он посадил меня в свое кресло и поставил передо мной миску. Посмотри на воду и расскажи мне, что увидишь. Я видел воду в миске. Я видел голубое дно. Ни один из моих ответов Чейда не обрадовал. Он просил меня посмотреть еще раз но я видел те же самые вещи. Он несколько раз передвигал свечу и каждый раз просил посмотреть еще. Наконец он сказал Баричу. — Что ж, теперь, по крайней мере, он отвечает, когда с ним разговариваешь. Барич кивнул, но выглядел разочарованным. — Да, может быть, со временем, — сказал он. Я понял, что они закончили со мной и расслабился. Чейт спросил, можно ли переночевать у нас. Барич сказал, конечно. Потом он принес Бренди и налил две чашки. Чейд подвинул к столу мою табуретку и опустился на нее. Я сидел молча и ждал, но они снова начали разговаривать друг с другом. А мне? не выдержал я. Они замолчали и посмотрели на меня. Что тебе? Мне не дадут бренди. Они переглянулись, и Барич осторожно спросил. Ты хочешь? Я думал, он тебе не нравится. Да, он мне не нравится, никогда не нравился. Я немного подумал, но он дешевый. Барич уставился на меня. Чейд слегка улыбнулся, глядя на свои руки. Потом Барич достал еще одну чашку и плеснул мне немного. Некоторое время они сидели и смотрели на меня, но я ничего не делал. Наконец, они продолжили свой разговор. Я сделал глоток бренди. Он, как всегда, обжег мне рот и нос, но внутри стало тепло. Я знал, что больше не хочу. Потом подумал, что хочу, и выпил еще немного. Это было так же неприятно, как что-то, что силой заставляло меня выпить пейшенс. Нет. Я отогнал это воспоминание и поставил чашку. Барич не глядел на меня, продолжая разговаривать с Чейдом. «Когда охотишься за оленем...» «Часто можно подойти очень близко, если притвориться, что не видишь его. Он будет стоять неподвижно и смотреть на тебя, и даже ухом не шевельнет, пока ты не уставишься прямо на него». Он взял бутылку и подлил мне бренди. Я фыркнул и почувствовал, как в моей голове возникла чья-то мысль. Я окликнул. «Ночной волк». «Брат мой, я сплю изменяющий». «Еще не время охотиться!» Барич яростно зыркнул на меня. Я прекратил. Я знал, что не хочу больше бренди, Но кто-то другой думал, что я хочу. Он заставил меня поднять чашку, просто чтобы подержать ее. Я взболтал жидкость. Верите, обычно взбалтывал так вино и смотрел на него. Я уставился в темную чашку. Фиц. Я поставил чашку, встал. И прошелся по комнате. Мне хотелось выйти наружу, но барич не выпускал меня одного и вообще не выпускал по ночам. Так что я походил еще немного, вернулся к своему стулу и снова сел. Чашка с Бренди никуда не делась. Через некоторое время я поднял ее, просто чтобы избавиться от желания поднять. Но когда она оказалась в моих руках, кто-то, который во мне, изменил мое желание и заставил меня подумать о том, что Бренди нужно выпить, и о том как тепло от него будет у меня внутри. Просто выпить, а неприятный вкус быстро пройдет, останется только тепло. Мне не нравилось, что он делает, и я начинал сердиться. Всего один маленький глоток. Голос в моей голове звучал успокаивающе. Просто чтобы расслабиться, Фиц. Огонь такой теплый. Ты поел. Барич защитит тебя. Чейт -то тоже здесь. Тебе не нужно все время быть настороже. Просто еще один глоток, еще глоток. Нет. Отпи чуть-чуть. Просто смочи рот. Я сделал глоток только для того, чтобы он перестал заставлять меня хотеть этого, но он не перестал. Я глотнул еще раз, набрал полный рот и проглотил. Сопротивляться было все труднее и труднее. Он утомил меня, и барич подлил мне бренди. Фиц, скажи, верите жив? Вот и все. Скажи только это. Нет. Разве от бренди у тебя в животе не стало теплее? Выпи еще капельку. Я знаю, что вы пытаетесь сделать. Вы хотите, чтобы я напился и не мог сопротивляться вам? Я вас не пущу. Мое лицо было мокрым от пота. Барич и Чейд оба уставились на меня. «Он никогда не напивался до такого состояния», — заметил Барич. «По крайней мере, в моем присутствии. По-видимому, они сочли это интересным. Скажи это, скажи, верите жив, а потом я отпущу тебя, обещаю. Только скажи это хотя бы раз, хотя бы шепотом скажи это, скажи». Посмотрев на стол, я тихо промолвил: «Верите жив». О, голос барича звучал слишком спокойно. Он быстро наклонился, чтобы подлить в мою чашку бренди, но бутылка была пуста. Тогда он налил мне из своей чашки. Внезапно мне захотелось выпить самому захотелось. Я поднял чашку и выпил все. Потом встал и сказал: «Верите жив». Ему холодно но он жив, и это все, что я должен сказать. Я подошел к двери, отпер замок и вышел. Они не пытались меня остановить. Барич был прав. Все это преследовало меня, как песня, которую слышишь слишком часто и не можешь выкинуть из головы. Оно все время оставалось в моем сознании и окрашивало все мои сны, давило на меня и не давало мне покоя. Весна перешла в лето. Старые воспоминания стали накладываться на свежие. Мои жизни начали соединяться. В этих соединениях были складки и дыры, но становилось все труднее и труднее отказываться от воспоминаний. Имена снова обрели значение. «Пейшенс», «Лейси», «Целерити» и «Уголек» теперь были не просто словами, они звонили как колокола воспоминаниями и чувствами. «Молли!» — сказал я себе вслух в конце концов. Барич внезапно посмотрел на меня и чуть не выронил тонкие селки, сплетенные из кишок. Я услышал, как он задержал дыхание, как будто хотел заговорить со мной, но сдерживался, ожидая, что я скажу что-нибудь еще. Но я молчал, закрыв лицо руками, мечтая о забвении. Я проводил много времени, стоя у окна и глядя на луг. Смотреть там было не на что. Но барич не окликал меня и не заставлял вернуться к работе, как сделал бы раньше. Однажды, глядя на буйную траву, я спросил его. «Что мы будем делать, когда сюда придут овцеводы? Где мы тогда будем жить?» «Подумай об этом». Он растянул на полу кроличью шкурку и тщательно выскабливал ее. «Они не придут. Нет больше скота, который надо вести на летние пастбище». Хорошие стада ушли внутрь страны вместе с Реголом. Он ограбил Бакип и вывез все, что мог, готов биться об заклад, что все овцы, оставшиеся в Бакипе, за зиму превратились в баранину. «Наверное», — согласился я. И потом что-то обожгло мою память, что-то более ужасное, чем все, что я знал, но не хотел вспоминать. Это было то, чего я не знал. Бесчисленные вопросы, которые никогда остались без ответа. Я отправился прогуляться по лугу и дошел до реки. Ее болотистые берега заросли рогозом. Я собрал зеленые ростки, чтобы добавить их в кашу. Теперь я снова знал название растений. Я не хотел этого, но знал, какое из них может убить человека и как приготовить яд. Все старые знания были со мной, ожидая, что я воспользуюсь ими. Хочется мне того или нет? Когда я вернулся, барич готовил кашу. Я положил зелень на стол и набрал в котелок воды из бочки. Помыв и очистив ростки, я, наконец, спросил. Что случилось? Той ночью. Он очень медленно повернулся и посмотрел на меня, как будто я был оленем, которого можно спугнуть внезапным движением. Той ночью? Той ночью, когда король Шрюд и Кетрикен... Должны были бежать. Почему ты не приготовил лошадей и носилки? О, та ночь!» Барич вздохнул, словно и разбередил старую рану. Он говорил очень медленно и спокойно, боясь испугать меня. «Они следили за нами, Фиц. Все время. Регал знал все. Я не мог утащить ни зернышко из конюшни в тот день. Не говоря уж о трех лошадях, на силках и муле. Повсюду были гвардейцы из Фару, которые делали вид, что просто пришли проверить пустые конюшни. Я боялся прийти и сказать тебе. Так что в конце концов я дождался начала праздника, когда Регал решил, что победил. Тогда я выскользнул и пошел за теми двумя лошадьми, которых мог забрать в любой момент, за крепышом и угольком. Я спрятал их в кузнице на тот случай, если Регулу вздумается продать и их тоже. Иду я стянул из караульной. Больше мне ничего в голову не пришло. И королева Кетрикен и Шут уехали? Эти двое постоянно вертелись у меня на языке. Я вовсе не хотел думать о них и вспоминать. Когда я в последний раз видел Шута, он плакал и обвинял меня в убийстве короля. Я настоял на том, чтобы он бежал из дворца ради спасения его жизни». Не самое хорошее прощание с тем, кого я считал лучшим другом. Да. Барич отнес котелок с каши на стол и оставил там, чтобы она упревала. Чейд и Волк отвели их ко мне. Я хотел поехать с ними, но не мог. Я только задержал бы их, моя нога. Я знал, что не смогу долго идти в вровень с лошадьми. А двоих ездоков сразу в такую погоду ни одна лошадь не выдержала бы. Мне пришлось просто отправить их одних. Он помолчал, а когда заговорил, его голос был глубже волчьего рыка. «Если я когда-нибудь узнаю, кто предал нас Регалу...» Я предал. Его глаза впились в мои. На его лице отразились ужас и недоверие. Я посмотрел на свои руки. Они начинали дрожать. Я был глупцом. Это была моя вина. Маленькая горничная королевы, Розмари. Все время рядом, все время под ногами. Похоже, она была шпионкой Регала. И слышала, как я сказал королеве, чтобы она была готова, и что король Шрюд поедет с ней. Слышала, как я велел Кетрикен тепло одеться. Регалу не составило труда догадаться, что та собирается бежать из Бакипа. Он понимал, что ей понадобятся лошади. А может быть, Розмари не только шпионила, Возможно, это именно она отнесла старой женщине корзинку с отравленными снадобьями. Может быть, это она смазала жиром лестницу, по которой, как она знала, скоро будет спускаться и ее королева. Я заставил себя поднять голову и встретил убитый взгляд Барича. А то, чего не подслушал Розмари, доложили Джастин и Сирин. Они впились в короля, высасывая из него силу, и имели доступ ко всем мыслям, Который он посылал верить или получал от него. Когда они узнали, что я делал, будучи человеком короля, они начали шпионить и за мной. Я не знал, что такое возможно. Но Галин нашел способ и обучил ему своих учеников. Помнишь Уилла, сына Хослера, члена круга силы? Он лучше всех преуспел в этом. Он мог заставить человека поверить даже в то, что его нет там, где он находится. Я покачал головой устав даже от легкого прикосновения к моим страшным воспоминаниям об Уилле. Это воскресило тени подземелья, о котором я до сих пор отказывался вспоминать. Я подумал, убил ли я его? Вряд ли. Скорее всего, он вдохнул недостаточно яда. Я поднял глаза и увидел, что Барич пристально наблюдает за мной. В ту ночь, в самый последний момент, король отказался ехать, тихо сказал я ему. До тех пор я думал о Регале только как о предателе. Я забыл, что Шрюд всегда будет видеть в нем сына. Регал присвоил корону верить и отлично зная, что его брат жив. Когда король Шрюд понял, что Регал на это способен, он не захотел жить дальше. Он просил меня выполнить долг человека-короля и одолжить ему мою силу, чтобы попрощаться с верити. Но Сирин и Джастин ждали. Я помолчал, Новые куски головоломки занимали свое место. Мне следовало знать, что все получилось слишком легко. Никаких стражей в покоях короля. Почему? Потому что Регал не нуждался в них. Сирен и Джастин цепко держали Шлюда. Регал покончил со своим отцом. Он получил титул будущего короля, и больше ему ничего не было нужно от Шлюда. И они опустошили короля, лишив его силы. Убили его не дав даже попрощаться с Верити. Наверное, Регал велел им проследить за тем, чтобы король больше не связывался силой с сыном. Так что после этого я убил Сирин и Джастина, так же, как они убили моего короля. Я не дал им шанса защититься и не испытывал ни малейшей жалости. Тише, тише. Барич быстро подошел, положил руки мне на плечи и селком усадил в кресло. Ты дрожишь? как будто у тебя сейчас будет припадок. Спокойнее. Я не мог говорить. Вот об этом мы с Чейдом так и не догадались, сказал мне барич. Мы подозревали всех, даже Шута. Некоторое время мы боялись, что поручили Кетрикин предателю. Как вы могли подумать такое? Шут любил короля Шрюда, как никто другой. Мы не могли вычислить больше никого, кто знал бы все наши планы. Просто сказал Барич. Не шут был повинен в нашем поражении, а я, проговорил я, и это, полагаю, было то мгновение, когда я полностью стал самим собой. Я произнес вслух непроизносимое, осознав самую страшную реальность. И я предал их всех. Шут предупреждал меня. Он сказал, что я буду смертью королей. Если не научусь оставлять вещи в покое, Чейд предупреждал меня. Он пытался заставить меня обещать не приводить в движение никаких колес, но я не послушался. Так что мои действия убили моего короля. Если бы я не помогал ему силой, он не был бы так открыт своим убийцам. Я раскрыл его, когда искал Верити, но вместо принца в его сознании оказались эти два клеща. Королевский убийца. О. Сколько смыслов у этих слов! Мне остается только кусать локти. Если бы не я, у Регала не было бы никакой причины убивать короля. Фиц, голос барича был твердым. Регалу никогда не нужна была причина, чтобы убить своего отца. Наоборот, ему требовалось множество веских причин, чтобы оставить его в живых. «И ты ничего не мог с этим поделать!» Внезапно он нахмурился. «Почему они убили его именно тогда? Почему они не подождали, пока у них в руках не окажется и королева?» Я улыбнулся ему. «Ты спас ее!» Регал думал, что она у него в руках. Они считали, что остановили нас, не дав тебе забрать лошадей из конюшен. Регал даже хвастался этим, когда я был в подземелье. Говорил, что ей пришлось уйти пешком без зимней одежды. Кетрикин и шут взяли вещи, приготовленные для шрюда, и двух лучших лошадей, которые когда-либо выходили из конюшни на ленивого замка, бьюсь об заклад, что они благополучно добрались до гор мальчик. Уголек и крепыш наверняка уже пасутся на горных пастбищах. Это было жалкое утешение. В эту ночь я вышел и долго бегал с волком, и барич не упрекал меня. Но мы не могли носиться быстро и умчаться достаточно далеко, и кровь, пролитая нами в ту ночь, была не той кровью, которой я жаждал, а горячее свежее мясо не могло заполнить пустоту внутри меня. И так я вспомнил свою жизнь и то, кем я был. Мало-помалу мы с баричем снова стали разговаривать открыто, как друзья. Он перестал командовать мной и насмешливо об этом сожалел. Мы вспоминали, как раньше вели себя друг с другом, как смеялись вместе и спорили. Но когда все между нами утряслось, мы оба еще острее почувствовали, чего лишились. Днем Барич явно скучал, потому что работы было мало. Еще недавно он распоряжался конюшнями Оленьего замка и всеми лошадьми, собаками и ястребами, обитающими в них. Я видел, как он хватается за любое дело, чтобы убить время, и понимал, как сильно он тоскует по животным, за которыми ухаживал так долго. Что до меня, то мне не хватало замка. Но больше всего я скучал по Молли. Я придумывал длинные беседы, которые вел бы с ней, собирал душистые луговые цветы, потому что они пахли, как она, и вспоминал по ночам, как ее руки касались моего лица. Но об этом мы с Баричем не говорили. Мы складывали наши осколки-мозаики, чтобы вместе собрать из них единое целое. Барич рыбачил и охотился, и у нас были шкуры, которые надо было скоблить, рубашки, которые надо было стирать и чинить, и вода, которую нужно было приносить. Это была жизнь. Однажды Барич попробовал заговорить со мной о том, как он пришел ко мне в темницу и принес яд. Его руки дрожали, когда он рассказывал, как ему трудно было уйти, и оставить меня в подземелье. Я не мог позволить ему продолжать. «Пойдем ловить рыбу», — внезапно предложил я. Он глубоко вздохнул и кивнул. В тот день мы больше не разговаривали. Но все мои мысли были о том, как меня заключили в тюрьму, морили голодом и избивали до смерти. Время от времени, когда барич смотрел на меня, мне казалось, что он видит только шрамы. Я сбрил бороду, стараясь не касаться отметины на щеке, и обнаружил белую прядь волос над долбом, там, где кожа на голове была рассечена. Мы никогда не говорили об этом, и я отказывался об этом думать. Но ни один человек не может пройти через нечто подобное, не изменившись. Мне начали сниться сны, жуткие и яркие, как явь, леденящие мгновения огня, обжигающего клинка безнадежного ужаса. Я просыпался... Волосы мои слепались от холодного пота, меня тошнило от страха. Ничего не оставалось от этих снов, когда я садился в темноте. Не было даже тончайшей ниточки, дернув за которую я мог бы размотать их. Только боль, страх, ярость, крушение надежд. Но больше всего страх. Сокрушительный страх, заставлявший меня дрожать и жадно хватать ртом воздух. Глаза мои слезились. Тошнота подступала к горлу. Когда я в первый раз сел в постели с бессловесным криком, барич скатился с кровати и положил руку мне на плечо, собираясь спросить, все ли со мной в порядке. Я отбросил его в сторону с такой силой, что он врезался в стол и чуть не упал. Страх перешел в мгновенную вспышку ярости от того, что он был слишком далеко, и я не мог его достать. В этом мгновение я отвергал и презирал себя настолько сильно, что хотел уничтожить все, что было мной или касалось меня. Я свирепо оттолкнул весь мир, почти вытеснив собственный разум. — Брат! Брат! Брат! — отчаянно скулил волк внутри меня, и барич, шатаясь, отступил назад с нечленораздельным криком. Через мгновение я сглотнул и пробормотал. — Сон! Всего лишь сон, прости, я еще не проснулся, «Просто ночной кошмар». «Я понимаю», — сказал Барич отрывисто. Помолчав, он уже мягче повторил. «Я понимаю». И вернулся в свою постель. Я знал, что он понял только, что не может ничем помочь мне в этом. Кошмары приходили не каждую ночь, но достаточно часто, чтобы я боялся ложиться в постель. Барич делал вид, что спит, но я знал, что он бодрствует и лежит молча пока я выдерживаю свои ночные битвы. Я даже не запоминал эти сны, только выворачивающий душу ужас, который они приносили мне. Я чувствовал страх и раньше, часто. Я испытывал его, когда сражался с перекованными, бился с пиратами красных кораблей, когда выступил против Сирин. Тот страх предостерегал, понуждал к действию, заставлял делать все возможное, чтобы остаться в живых. Но нынешний... Ночной страх был ужасом, лишавшим мужества, оставлявшим единственную надежду, что придет смерть и положит конец мучениям. Я был сломлен и готов на все, лишь бы прекратить эту муку. Ничем нельзя облегчить такой страх, так же, как и стыд, который приходит после него. Я пробовал ярость, я пробовал ненависть. Ни слезы, ни бренди не могли смягчить его. Страх преследовал меня, как отвратительный запах, и окрашивал все мои воспоминания, затуманивая мое представление о том, кто я есть. Ни одно мгновение радости, страсти или мужества, которое я мог вспомнить, теперь уже не представлялось таким, каким оно было, потому что внутренний голос всегда предательски добавлял. Да, так было когда-то, но потом пришел страх, и теперь страх — это ты. Этот изнуряющий ужас постоянно терзал меня, С болезненной уверенностью я знал, что если меня прижмут, я превращусь в ничто. Я больше не был Фитцем Чиволом. Я был тем, что осталось после того, как страх изгнал меня из собственного тела. На второй день после того, как у Барича кончился бренди, я сказал ему. «Со мной ничего не случится, если ты сходишь в Бакиб. У нас нет денег, чтобы купить еды, и не осталось ничего, что можно было бы продать». — ответил он сухо, как будто в этом была моя вина. Он сидел у огня, зажав кисти рук между колен. Они дрожали, правда, совсем немного. — Нам придется справляться самим, — сказал барич. — Здесь много дичи. Если мы не сможем прокормиться, значит, заслуживаем голодной смерти. — А с тобой будет все в порядке? — ровно спросил я. Он посмотрел на меня, прищурившись. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что бренди кончился», — сказал я также прямо. «А ты полагаешь, что я уже не могу обойтись без него?» Он начинал сердиться. Он вообще стал гораздо более раздражительным после того, как у нас закончилось спиртное. Я едва заметно пожал плечами. Я просто спросил, вот и все. Я не смотрел на Барича и сидел спокойно, надеясь, что он не взорвется». Но после недолгой паузы он снова заговорил. Очень тихо. «Думаю, нам обоим придется это выяснить». Я ждал довольно долго, потом спросил. «Что мы будем делать?» Он раздраженно взглянул на меня. «Я сказал тебе, охотиться, чтобы прокормить себя. Уж это ты вполне способен понять». Я отвел взгляд и коротко кивнул. Я понял. Я имел в виду после этого. Что ж, некоторое время мы протянем таким образом. Рано или поздно мы захотим того, чего не сможем достать сами. Кое-что для нас сможет раздобыть Чейт, если у него будет возможность. Олень и замок обглодан до кости. Мне придется пойти в город и наняться на работу. Но пока... Нет, сказал я тихо. Я имел в виду, мы не сможем вечно здесь прятаться, Барич. Что будет потом?» На этот раз была его очередь помолчать. Наконец он сказал. «Я еще не думал об этом. Сперва это было просто место, где тебя можно спрятать, пока ты не поправишься. Потом некоторое время казалось, что ты никогда... Но теперь я здоров?» Я помедлил. «Пейшенс». «Считает, что ты мертв», — перебил меня Барич. «Возможно, немного грубее, чем намеревался. Только мы с Чейдом знаем правду. Пока мы не вытащили тебя из гроба, мы ни в чем не были уверены. Что, если бы доза оказалась слишком большой? Если бы ты действительно умер от нее или просто замерз в могиле? Я видел, что они сделали с тобой». Он замолчал и несколько мгновений затравленно смотрел на меня потом слегка покачал головой. «Я не думал, что ты сможешь выжить после побоев, а потом еще и отравления. Так что мы не хотели давать никому ложной надежды. А потом, когда мы тебя вытащили...» Он снова потряс головой. «Ты был весь изранен. Ран было так много. Я не знаю, что заставило Пейшенс промыть и перевязать раны мертвеца, но если бы она этого не сделала...» А потом... Это был не ты. После первых нескольких недель я был в ужасе от того, что мы сделали с тобой. Мне казалось, что мы просто запихнули душу волка в человеческое тело. Он снова посмотрел на меня, словно не веря собственным воспоминаниям. Ты пытался вцепиться мне в горло. В первый же день, едва встав на ноги, ты хотел убежать. Я не пустил тебя, и ты бросился на меня. Я не мог показать пейшенс... Это рычащее и кусающееся существо, не говоря уж о том...» «Ты думаешь... Молли...» Барич отвел глаза. «Вероятно, она слышала, что ты умер». Через некоторое время он, замявшись, добавил. «Кто-то зажег свечу на твоей могиле. Снег был расчищен, и восковой агарок все еще стоял там, когда я пришел тебя выкапывать». «Как собака-кость...» Я очень боялся, что ты не поймешь. Я и не понял. Я просто поверил слову ночного волка. Это было все, что я мог выдержать на тот момент. Мне хотелось прекратить этот разговор, но барич был неумолим. Если ты вернешься в замок или в город, они убьют тебя. Они повесят тебя над водой и сожгут твое тело или расчленят его. Во всяком случае... Люди захотят быть уверенными, что на этот раз ты останешься мертвым. «Они так ненавидят меня?» «Ненавидят тебя? Нет. Они даже любят тебя, те, кто тебя знал. Но если вдруг человек, который умер и был похоронен, начнет снова разгуливать среди живых, его начинают бояться. Такого ты не сможешь объяснить. Дар никому не по душе» когда человека обвиняют в том, что он одарен, и он умирает, и его хоронят. Что ж, но для того, чтобы они хорошо думали о тебе, ты должен оставаться мертвым. А если ты появишься в городе, это сочтут доказательством правоты Регола. Ты воспользовался звериной магией, чтобы убить короля. Им придется снова умертвить тебя, но на этот раз более тщательно. Борич внезапно встал, и заходил по комнате. «Будь оно проклято, но я не прочь пропустить глоточек». «Я тоже». Десятью днями позже появился Чейд. Старый убийца шел медленно, опираясь на посох, а за плечами у него был тяжелый куль. День был теплый, и Чейд откинул капюшон плаща. Его длинные седые волосы развивались на ветру, и он отрастил борду так, чтобы она закрывала большую часть лица. На первый взгляд его можно было принять за медника или лудильщика. Простой, покрытый шрамами старик, и уж никак не ребой, предвестник несчастий. Барича не было, он отправился на рыбалку, а рыбачить он любил в одиночестве. Ночной волк пришел погреться на солнышке у нашего порога. Но исчез в лесу за хижиной, едва учуял запах чейда. Некоторое время я наблюдал, как он идет. Эта зима состарила его, прибавив морщин лицу и седины волосам. Но он шел легче, чем раньше, словно одиночество укрепило его. Наконец я шагнул навстречу Чейду, чувствуя внезапную неловкость и растерянность. Подняв глаза и увидев меня, он остановился. Я продолжал двигаться к нему. «Мальчик!» — осторожно спросил он, когда я приблизился. Я кивнул и улыбнулся. Ответная улыбка, появившаяся на его лице, пристыдила меня. Он бросил свой посох, обнял меня, а потом прижался ко мне щекой, как будто я был ребенком. — О, Фиц! Фиц, мой мальчик! — проговорил он, и в голосе его было огромное облегчение. — Я думал, мы потеряли тебя! Я думал... Мы сделали что-то гораздо более ужасное, чем если бы просто дали тебе умереть. Его старые руки, обнимавшие меня, были сильными и крепкими. Я любил старика, поэтому не сказал ему, что так оно и было».